сколько его во всех известных залежах природного газа, нефти и угля вместе взятых. Только в гидратном хребте около Америки на площади в 26 тысяч квадратных километров залегает 35 гигатонн метана. Это в тысячу раз больше того природного газа, который потребляют Соединенные Штаты за год. «Звучит эффектно», – тихо сказал Йохансен Салингу, «А я и не знал, что его так много». Его еще больше, — ответил биолог. Я не запоминаю цифр, но он все знает точно. Борван, будто услышав эти слова, сказал, «Может быть, в море залегает свыше десяти тысяч гигатонн замороженного метана. Сюда можно добавить резервуары метана на суше, глубоко в вечной мерзлоте Аляски и Сибири. Чтобы у вас было представление о количестве, скажу, все доступные сегодня залежи угля, нефти и природного газа составляют вместе 5000 гигатонн, то есть ровно половину. Неудивительно, что энергетика ломает голову над тем, как можно разрабатывать гидрат. Один его процент мог бы удвоить резервы горючего Соединенных Штатов, а ведь они расходуют значительно больше, чем любая другая страна мира. Но это, как всегда, и повсюду. Индустрия видит колоссальный энергетический резерв, а наука видит бомбу замедленного действия. Но мы пытаемся... «По-партнерски объединить усилия, разумеется, в интересах человечества». М «Да. На этом мы закончим нашу экскурсию. Спасибо, что слушали. И кое-что намотали на ус», — пробормотал Йохансен. «Будем надеяться», — довершил Саллинг. «А я представлял вас иначе», — сказал Йохансен, спустя несколько минут пожимая руку Бормана. «В интернете у вас усы». Сбрил сегодня утром. Борман потрогал свою верхнюю губу. «И даже по вашей вине». «Как?» «Я размышлял над вашими червями, стоя перед зеркалом. Червь ползал перед моим мысленным взором и совершал такое вращательное движение, которое моя рука с почему-то непроизвольно повторяла. Я невзначай сбрил уголок и принес в жертву науки и остальное». «Значит, ваши усы на моей совести», — повинился Йохансен. — «не беспокойтесь. В экспедиции вырастут. На море все обрастают. Не знаю, правда, почему». «Может быть, нам нужно походить на искатели приключений, чтобы не страдать морской болезнью?» «Идемте в лабораторию. Хотите перед этим чашку кофе?» «Вы могли бы заглянуть в нашу столовую. Нет, мне не терпится увидеть. Кофе подождет. А что, вы снова собираетесь в экспедицию?» «Осенью», — кивнул Борман, шагая по стеклянным переходам и коридорам. «Мы хотим исследовать субдукционные зоны и холодные источники алютов. «Вам повезло, что застали меня в Киле». Я всего две недели назад вернулся из Антарктиды после почти восьми месяцев, проведенных в море. И на следующий же день позвонили вы. Что вы делали в Антарктиде восемь месяцев, если это уместно спросить? Зимовщиков морозил, ученых и техников. Они высверливают изо льда стержни из глубины 450 метров. Разве это не удивительно? Этот древний лед содержит климатическую историю последних семи тысяч лет. Йоганссон вспомнил сегодняшнего таксиста. «На большинство людей это не производит никакого впечатления», — сказал он. «Они не понимают, как история климата поможет победить голод или выиграть в очередном чемпионате мира по футболу». «В этом есть и наша вина. Наука большую часть времени замкнута на себя». «Ваша сегодняшняя лекция не имела ничего общего с замкнутостью». «Но я не знаю, есть ли толк от всей этой публичности», — сказал Борман, шагая вниз по лестнице. «Среди всеобщего отсутствия интереса даже... Дни открытых дверей мало чего могут изменить. Недавно был один такой день. Народу было не протолкнуться. Но если бы вы потом спросили кого-нибудь, выделять ли нам следующие 10 миллионов на исследование, Йоганссон помолчал. Потом сказал, я думаю, проблема скорее в барьерах, которые отделяют нас, ученых, друг от друга, как вы считаете. Потому что мы мало общаемся друг с другом. Да. Или взять науку и промышленность. Или науку и оборону. Все. «Мало общаются друг с другом. Или наука и нефтяные концерны?» Борман посмотрел на него долгим взглядом. Йоханссон улыбнулся. «Я здесь потому, что кому-то нужен ответ», — сказал он, «но не для того, чтобы выжимать его из вас». «Промышленность и оборона зависят от науки, нравится им это или нет», — сказал Саллинг. «Мы-то как раз общаемся друг с другом. На мой взгляд, проблема в том, что мы не можем одинаково взглянуть на вещи. И не хотим, правильно». То, что люди делают во льдах, может помочь победить голод, но с таким же успехом может привести и к созданию нового оружия. Мы смотрим на одно и то же, а видим разное. И опускаем все остальное...